Глава восемнадцатая. Пространство Ксай. Ярус 1. Команда 2. Локация Восточный Цоткхалунг. Благие дела. Гришник шел назад к морю, кратчайшей дорогой. То есть не совсем к морю, а именно туда, куда мощно настоятельно не рекомендовал ходить. После принятия задания на карте отобразились шесть бледно-серых пятен, на которых еле-еле просматривались контуры крупных объектов ландшафта. И в центре каждого такого участка пульсировал крохотный красный крестик. Нетрудно догадаться, что они указывают на места, где можно повстречать особого гака. Ближайшая отметка располагалась в километрах семи к северо-востоку. Скорее всего, туда можно попасть по дороге, которая поднимается от рудника. Но грешник в ту сторону даже не посмотрел. Он отправился в город. Там ведь тоже краснеет крестик, и до него чуть больше десяти километров. После того, как грешник обменялся с мощью и искоркой не только телефонами, но и картами, отобразилась извилистая лента открытой местности, по которой парочка поднялась к роднику с юга. Но идти по такой дороге – это на проблема нарваться. Возможно, почти вся округа осведомлена о том, что на роднике обосновался торговец, у которого можно приобрести полезные вещи, сдать за монеты лишнее барахло и даже получить задания с интересными призами. Плюс некоторые начинают вдаваться в систему рецептов и пытаются заниматься поиском ресурсов странными методами. То есть не в контейнеры заглядывают, а бродят с кирками по карьеру, ищут что-то. В первую очередь грешника сейчас интересует задание. Во вторую – проверить обстановку, может, получится что-то полезное урвать, в том числе пощипав бандитов. С луком в руках это уже не кажется сильно рискованной затеей. Но нарываться с первых же шагов не хочется. Надо добраться до места обитания особого гакка без лишней помпы. Тихо выполнит условия задания и уже потом посмотрит и подумает, как дальше быть. После сведений, полученных от мощи, город притягивал грешника как будто магнит. Почему-то голова ни о чём другом думать не хотела, кроме как рассчитывать маршрут к нему. Удержаться невозможно. Здешний тропический лес нельзя назвать джунглями, но и не скажешь, что он легкопроходимый. Грешник то и дело шумно продирался через густые кусты, нередко обходил непроходимые преграды. Плюс рельеф, поначалу, не очень-то способствовал быстрому передвижению. То крутые склоны путь преграждали, то провалы глубокие промоины с почти вертикальными стенками. Лишь изредка подлесок почти на нет сходил, позволяя прибавить шаг. По пути грешник кто и дело брался за лук. Настало время показать макакам, кто здесь главный. Обезьяны опрометчиво полагали, что бежать на мирно идущего человека можно совершенно безнаказанно если сидишь при этом высоко на дереве. Даже если кинуть в него колючий плод или комок экскрементов, это не более чем забава, за которую не накажут. Однако новое оружие быстро демонстрировало всю глубину их заблуждения, после чего простреленная тушка летела вниз на перегонки с контейнером. Иногда на визг раненой макаки прибегали сородичи, в том числе вожаки. Узрев причину переполоха, Они, как правило, тут же ретировались в заросли, получая стрелы в спины. Но изредка бывало, что перебарывали страх перед сильным противником, и если лидер заявлялся не в одиночку, а с кучей мелочи, приходилось тянуться за палец, спешно прижимаясь спиной к стволу ближайшего дерева. Отличия от бейсбольной биты заметны. Одним не самым удачным ударом в голову получалось свалить вожака, а уж простые макаки, как правило, разлетались замертво, куда им не попади. И явное превосходство человека пугало обезьян настолько сильно, что у них не получалось демонстрировать бою, присущую мелким приматам ловкость. Поэтому ни разу до шкуры грешника достать не смогли. А в одном из встреченных по пути рвов обнаружился ручеёк. Пить из него грешник поостерёгся, а вот сам помылся, И бронежилет, наконец, постирал. Чуть подождал, пока вода стечёт, и надел. Влажность тут высокая, но и температура тоже. На ходу должен быстро подсохнуть. Из другого рва при виде человека с нехорошим шипением выбрались два полутораметровых варана. Получив по стреле, быстро умирать рептилии не стали. не затягивалась. Пришлось помочь им отмучиться при помощи палицы, после чего порадоваться новым контейнером. У подножия очередной гряды грешник вышел к почти ровной местности, сплошь засаженной рядами гевей. Плантация незаброшенная, кустарники и высокая трава почти не встречаются, зато свежих отметин на коре хватает, как и чашечек, залитых загустевшим соком. Во все стороны открывается прекрасный обзор. Идти можно в любом направлении, ничего не мешает. Скорость резко возросла но не успел и сотни метров преодолеть, как пришлось притормозить. Слева донеслись знакомые, лекочащие звуки. Гаки. Можно не обращать внимания и идти дальше, как шёл. Но почему бы не скорректировать курс, если это поможет добыть ещё парочку контейнеров с призами? Свернул, вытащил стрелу из колчана. Грешник не сомневался, что сможет без труда разделаться с двумя и даже тремя гаками при помощи палицы. Но зачем рисковать, если местность достаточно открытая для дальнобойного оружия? Гаг действительно оказался не один, а сообщником, и занимались они тем, что неистово ломились в двери у бога хижины. Раньше в ней, наверное, дежурил сторож плантации, и владельцы не видели смысла превращать его обиталище в комфортабельную крепость. Говоря проще, постройку соорудили из палок и, в лучшем случае, глины. Кое-как перекрыли крышу пластиковой пленкой, набросали поверх неё пальмовых листьев. При желании даже подросток сможет быстро проделать брешь в стене или сверху пробраться. Но гаки тупо ломились в дверь, единственное крепкое место постройки. Похоже, её притащили с разборки какого-то старого здания, одним пакетом вместе с рамой. тварим она могла противостоять долго, окажись у неё нормальная опора. Но, увы, хлипкие стены не держали, вдавливались внутрь под напором, Вечно голодных созданий. Ещё минута, другая, и ворвутся. Лук хлопнул дважды. Первый гаг завалился замертво, ни звука не издав. Стрела удачно прилетела ему в затылок. Второй не вовремя подпрыгнул, и ему пробило шею. Развернувшись, тварь была дёрнулась в сторону грешника, но её гипертрофированный живот занесло в сторону при резком развороте. Корявые ноги при этом запутались вдруг о дружку. Упала неудачно, приложившись башкой об угол грубой лавки, протянувшись вдоль стены. За этим последовали конвульсии организирующего тела, после чего вывалился контейнер. И проскрежетали зубогрешника. грешника. Гаг заболелся нехорошо, стрела при этом сломалась. Это уже четвёртое по счёту, три предыдущих потеряны при столкновениях с обезьянами. Да, их можно починить, изготовив новые древки. Но этим придётся заниматься вручную, работая по всем правилам, а не при помощи хитрости контейнеров. Гришник не сомневался, что ему такая задача по силам, но для этого придётся отыскать хорошие материалы, инструменты и время. В сложившихся условиях нет смысла развивать столь непростую деятельность. Проще и быстрее вернуться к Сяуу и купить новые, лёгкие вместилища с комплектами. Кстати, стрелы, как и патроны. Телефон игнорирует. Стоит вытащить из контейнера, и ноль реакции на них. Спасибо, что в отличие от огнестрельных боеприпасов, они есть в продаже. Приблизившись к хижине, грешник держал лук на изготовку, скомандовал. Есть кто внутри? Выходите, я их убил. Обитатели хижины никак на это предложение не отреагировали. Вообще-то я человек мирный, но если мне не отвечают, могу и крышу поджечь пригрозил грешник. Внутри послышалось шевеление, потом грохот от перемещения чего-то увесистого. Перекошенная дверь распахнулась с душераздирающим скрежетом, за порог выскочил толстый парень среднего роста и угрожающий замер, изготовив для удара увесистую палку. Одежда первая попавшаяся, грязная и рваная, на ногах шлёпанцы причём разного цвета. Взгляд не грозный, а совсем наоборот, запуганный чуть ли не плачущий, переполненный до краёв твёрдой уверенностью в том, что настал его смертный час. «Пошёл ван, Уходи! Убью!» Крик тоже звучит не очень. Негромкий, запинающийся, выдающий крайнюю степень неуверенности в осуществимости угрозы. «Всё понятно». Неспешно вернув лук в чехол, грешник, не обращая внимания на толстяка, подошёл, присел над первым гаком, Достал нож, начал извлекать засевшую в голове твари стрелу. И при этом невозмутимо произнёс. «Прекращай махать зубочисткой, тебе руку парализует, если попробуешь меня ударить. А если в рукопашную кинешься, я тебя в узел завяжу, на дерево подвешу и дальше пойду». «Ты кто?» – запиная спросили в ответ. «Я тот, кто проходил мимо и решил помочь человеку, попавшему в неприятную ситуацию» а он, вместо того, чтобы поблагодарить за доброе дело, палкой размахивает. «Так я тут не один», – растерянно заявил незнакомец и совсем уж не в попад добавил. «Меня мешком зовут, а в хижине вишня и грош». «Я грешник, приятно познакомиться». «Кто?» – скинулся мешок, вытаращив глаза так, будто узрел сошествие божества с небес. «А ты, случайно, не тот?» А не, вряд ли. Просто совпадение. У вас прозвища одинаковые. Такое тут бывает. Что за совпадение? уточнил грешник. Да вечером перед тем, как началось, охрана возле загона начала обсуждать, что какой-то грешник рекорд сделал, рекорд своего испытания, и будто он не кастовый, а мясо. На это гон, наверное, мясо рекорды не делает. Хотя не знают точно, может. Так и есть. Говорили не точно о мясе. Один так и сказал, что он кот, а грешник — это корм кошачий. Что найдёт его и... Даже мяукнул, гад. Ладно, извини. Этот, который мяукал, — редкая сволочь. Он... Он... А, ладно, лучше тебе такое не знать. Так ты, получается, мирный? Грешник удивился тому, что в отличие от мощи и искорки, Мешок не только знал про рекорд, но и сразу про него вспомнил. Не смог сходу понять, что значит вопрос. И поэтому уточнил, что значит мерный. Но... Мешок замялся. Я в том смысле, что... Ты о том, хочу ли я с вас скальпы содрать? Можешь расслабиться. Ваши волосы мне не нужны. Своих хватает. И вообще я такой же, как ты. И как твои друзья. Если не ошибаюсь насчет них. Пусть выходят, хватит прятаться. Ты такой же, как мы. Мешок, игнорируя вопрос грешника, отпишу. Но как? Как тогда? Это ведь ты стрелял в них? Как? Очень просто. Взял лук, взял стрелу, выстрелил. Потом повторил. Но ведь нельзя так. Мясо не может ничего. Все может. Нужен навык и нужен лук. Так в том-то и дело. Откуда ты навык взял? Купил. Тут торговец есть неподалеку. Купил? Мешок чем дальше, тем хуже выглядел. Такими темпами он вот-вот в обморок грохнется от великого изумления. Грешник снова попытался перевести разговор на интересующую его тему. Так я не понял, вишня и грош почему не выходят? Стесняются что ли? Не, они это... Толстяк замялся. «Ты лучше сам зайди, посмотри». Девушка и парень обнаружились на лежанке, собранной из всего, что под руку попадётся. Оба выглядели плохо. Глаза закрыты, лица посеревшие в бисеринках пота, дыхание тяжёлое, прерывистое. Оценив их вид, грешник невозмутимо поинтересовался диагнозом. «Я так понимаю, что они не насморком заболели. Они вообще не заболели». Мрачно ответил Мешок. «Мы сбежали из загона вечером, когда указтовых разборки начались. Так и шли в темноте на север. Сначала по дороге, но потом впереди шум услышали. Перебрались у лес. Там грош свалился в яму с водой. Мы его вытащили, но за ним оттуда полезли огромные ящерицы. Вараны, перебил грешник. Наверное, я не разбираюсь. Да и вообще их почти не видел». Шипели они громко. Вишни и Гроша покусали. У них какой-то яд, как у змей. Я не знаю, что с ними делать. Я же не врач. Они пить просили, пока в сознании были. А тут даже воды нет. Да тут вообще ничего нет. Голос Мешка начал подрагивать, а руки у него и так тряслись, не переставая. Гришник покачал головой. Вараны не кобры, чтобы так кусать. Откуда ты знаешь, что это за вараны? Мы вообще непонятно где, и с этими варанами может быть что угодно. Да, ты прав. Никак не могу привыкнуть к этому. А где ваши браслеты? Нужен один укол, и они быстро поправятся. Так это... Отобрали же. В загоне ничего не оставляют. Понятно. Грешник покопался в рюкзаке, нашёл нужный контейнер, раскрыл. Протянул два блистера с ярко-зелеными капсулами и два с красными. Надо залить это в них. Что это? Зеленый убирает яд. красное быстро лечит небольшие раны. Большие раны я у них не наблюдаю. Должно помочь. Ну, да. Эти ящерицы не сильно кусались. Оживился мешок. А у тебя воды не найдется? Им бы запить, если глотать смогут. Да я бы тоже хлебнул в рту пустыня. А вода по жаре уходила быстро, осталось немного, но зажимать ее в такой ситуации последнее дело. И грешник снова потянулся к рюкзаку. Помощь пострадавшим оказывали вдвоем, причем от мешка толку почти не было. Он слишком много суетился, и из-за этого едва не перевернули открытую бутылку с драгоценной водой, и одна из капсул детоксикаторов упала на земляной пол. Спасибо, что не затерялась среди мусора, ведь в отличие от малых пилюль здоровья, эти блистеры выпадали нечасто. Самочувствие пострадавших пошло в гору буквально на глазах. Не успели бутылку закрыть, а у них уже начал меняться цвет лиц. И менялся он в хорошую сторону. А Мешок с тревогой, поглядывая на спутников, начал рассказывать. Грешнику почти не приходилось перевивать его вопросами, и с собеседника сама по себе лилась информация. Сумбурная и почти вся бесполезная, но зато искренняя, от души, когда ничего не скрывают. Толстяку надо было выговориться. На побережье он оказался позавчера утром, как и грешник. Но ему, можно сказать, повезло. Кукловоды не выбросили его в воду голым и полностью нулевым. Выделили единичку к силе. При нулевом уровне поднимать параметры невозможно, но для старта этой мясорубки сделали исключение. Те участники, которым не достался стартовый уровень, начинали с похожим набором. Вишня и грош такие же, только им ловкость прибавили. Получается, до сих пор грешник не встречал никого подобного себе. Вообще без ничего, без единой циферки. И даже без рваных трусов. Мешку кое-какую одежку выделили и даже небольшую сумку не пожалели. С этим нехитрым набором он целый день просидел в кладовке разгромленного кафе, куда его загнали гаки. Драться с ними голыми руками даже грешник не решался. А этот бедолага здорово уступал ему как физически, так и в психологической готовности проявить агрессию или хотя бы дать отпор предоставить ему возможность отбиваться с оружием, возможно, сумел бы отыскать себе силы и решительность. Но вы, как и всем прочим внекастовым участникам, дополнительный навык ему не выделили. На первую активацию телефона никто не заявился. Повезло. А на утро повезло ещё раз. Наткнулся на группу представителей низших каст. Они получали за убийство мяса не так много, как высшие, возможно, поэтому повели себя миролюбиво и даже дали пару отдельных советов, заодно пояснив, во что именно он вляпался. Однако они или нехорошо над ним пошутили, или сами не знали все подробности. Их сведения оказались верными не в полной мере. Но мешок к Костовым поверил, намотал информацию на ус и потому избавился от телефона незадолго до активации. Попросту выбросил его в урну и смело направился на север, будучи на все сто уверенным, что теперь его никто не станет доставать». Мешок ошибся. Его поймали быстро. Несколько человек попытались окружить, устроили облаву. Он выжил из себя все силы, но их оказалось не сказать, что много. Догнали, скрутили, но убивать не стали. Как стало понятно, из обмолвок момент поимки чуть-чуть запоздал. Его выброшенный телефон уже перестал трезвонить. Вот тогда он и понял, что избавляться от трубы нет смысла. Если уйти от неё дальше, чем на стол с небольшим метров, при активации на карте возникнет два значка. Один показывает местоположение брошенного телефона, второй выдаёт владельца. Учитывая то, что у представителей высших каст реализованы богатые возможности коммуникации, они, убивая мясо, могут координировать свои действия, получая максимальную выгоду за минимальное время. Эти охотники за головами оказались самыми продуманными. Они не резали жертву, если смерть не сулила максимальный приз. Да-да, мешка поймали люди лорда, того самого головореза, о котором рассказывал Мощ. Вместо быстрой расправы схваченное мясо действительно стаскивали к парку развлечений, где держали на небольшом поле для какой-то групповой игры. Со всех сторон окруженном высокой металлической решёткой как клетка получилась. Или, как здесь принято выражаться, загон. Кормили и поили пленников не то чтобы мало, а вообще никак. Издевались по-всякому, пару раз доходило до того, что калечили. Но до убийств не доходило. То есть не убивали до поры до времени. Отобранные телефоны держали отдельно, минимум метров за 150. И когда один из них активировался, владельцу оставалось жить считанные минуты забивали как скот. Получом как правило выступал или сам лидер, или кто-нибудь из самых низкоуровневых членов шайки, но при этом с высокой кастой. Это чтобы получать максимальную добычу. Но трофеи доставались не убийце. Все контейнеры подгребал под себя лорд, представитель одной из самых высоких из доступных на старте каст. Жестокий, продуманный, решительный. Лидерские таланты на высоте. Благодаря личным качествам и паре крепких ребят, с которыми сдружился на старте, сумел быстро объединить вокруг себя несколько мелких шаек. И чем дальше, тем больше народа к нему присоединялось. Обещал всем достойное развитие и безопасный проход на юг. Скоординировал своих людей, превратив охоту на гаков и мясо в поточное производство, когда трофеев добывали много и при этом почти не рисковали. Естественно, о себе заботился в первую очередь, да и верхушки примкнувших шаек тоже неплохие куски доставались. Однако рядовой состав не обижал. По крайней мере, Мешок, наблюдая за воинством лорда, почти весь день не заметил признаков серьёзного недовольства. Головорезы старались каждый на что горазд ради общего дела, будучи уверенными, что к финишу яруса, если не обгонят всех прочих, то уж точно не окажутся в числе аутсайдеров. Но невозможно за пару дней идеально организовать сообщество из случайных людей, которых буквально высыпали на кишащую опасностями местность, практически никак к этому не подготовив. Народ растерян, перепуган, многим остро не хватает направляющей руки. И самые ушлые сходу это поняли. Пока что центров консолидации немного, все они слабые, однако каждый любыми способами старается успеть нагрести под себя побольше активного народа пока длится начальный этап. Сейчас никто ничего не понимает. Люди разделены, что и как здесь устроена великая загадка. Даже представители высоких каст, информированные получше основной массы, на большую часть важнейших вопросов лишь растерянно моргать в ответ способны или жадно зажимают сведения. У лорда был противник, Шархан. Тот не успел вовремя закрепиться в самом приличном городе на этой части побережья, но полагал, что никогда не поздно это исправить. Между группировками случались спонтанные стычки, но только за окраинами и в близлежащих посёлках. Обычно обходилось без крови. Пошумят, поругаются, да и разойдутся. Но Шархан не пустил соперничество на самотёк. Он готовил не просто стычку а жестокую схватку, естественно, никакую зря, а хорошо организованную. И вот, пока Мешок сидел в загоне в окружении себе подобных и тоскливо дожидался рассвета, вскоре за которым активируется телефон и последует смерть, вокруг начали происходить интересные события. Во мраке стреляли, звенели оружием, гудели двигателями машин и мотоциклов, кричали от ярости и нестерпимой боли. Что-то загорелось в одном месте, потом в другом. Какие-то люди выскочили из зарослей и напали на охрану, а та, не принимая бой, весьма торопливо отступила. И в самом начале всего этого случилось самое главное. Со стороны моря показался огромный грузовик. Без заминок промчался через череду живых из городей, переломил решетку загона и помчался дальше. Прямо по сонным, ничего не понимающим людям стеснившимся в невеликом по площади пространстве. Мешку повезло, как и некоторым другим. Они оказались вблизи от пролома и при этом не угодили под колёса. Чудом со смертью разминулись. Мешок признался, что сам не понимает, как и когда оказался снаружи. Будто провал в памяти образовался. Смутно помнил, как тащил какую-то девушку, которая сама не могла быстро передвигаться. Помнил, как ему начали помогать другие узники. Помню, как из сгущающегося мрака выбежали какие-то люди с оружием, и началась резня. В общем, прорвались большой кровью. Причем своей кровью, а не чужой. Измученные жаждой и голодом, избитые и покалеченные, часто сломленные. И все безоружные, если не считать голые руки. Но что такое пустые ладони против тех, кто уже не раз убивали и вошли во вкус этого дела? Те, у кого руки далеко не пустые, даже не сражались, они развлекались безнаказанно вырезая беспомощных беглецов. По прикидкам мешка в загоне находилось под сотню человек. Число серьезное. Грешник подозревал, что тот преувеличивает, но даже если это только наполовину верно, все равно масштабы деятельности лорда впечатляли. Сколько пленников сумела вырваться на волю, мешок не знал. За городом он оказался в компании с вишней и грошом. Остальные разбежались еще до окраины. Но дальше нападение варанов, вовремя подвернувшаяся хижина и гаки, заметившие толстяка, когда тот отправился на поиски воды. Закрыть дверь он успел, ну а дальше молился, считая последние минуты жизни. До сих пор не верил, что выжил. Да уж натерпелся. Наблюдая за мешком, вишней и грошом, грешник не заметил за ними каких-либо выдающихся физических достоинств. Взять, к примеру, себя. Рост, конечно, не рекордный, даже до 185 не достает, и фигура не сказать, что гипертрофированная. Зато все мышцы на месте, и размер у них правильный, плюс гибкость в суставах и связках присутствует. Его работа подразумевала активный образ жизни, да и на отдыхе диваны отлёживать он не любитель. Потому выглядит серьёзно, подтянутый, подкачанный, моторика лесного хищника, взгляд уверенный и внимательный, всё подмечающий. Никаких суетливых лишних телодвижений, не изливается словесными потоками, бестолково переключаясь с одной мысли на другую и обратно. Выражается чётко, по делу и лаконично. Мешок. Полная противоположность. Даже толстяку самое лучшее оружие, хорошим бойцом ему не стать. Такое не заявишь в глаза, но да, он именно мясо, если дело доходит до разборок с плохими парнями. Даже самые дешёвые уличные гопники его запросто прожуют и выплюнут, с первого взгляда вычислив, что перед ними легкодоступная дичь. Он выдаёт себя каждым словом, каждым жестом и взглядом. Ему только таблички на груди не хватает. Ходячая мишень. Вишня и грош под сомнением. Но это лишь потому, что им сейчас не до разговоров. Глаза иногда открывают, но только чтобы невидящие в потолок уставиться, а затем снова опустить веки. Детоксикатор и лечение действуют немолниеносно, а пострадавшие слишком долго пролежали без помощи. Неизвестно, ядовит или местные варан, или просто в их слюне хватает всякой гадости, но результат налицо. Укусы воспалились так, что страшно смотреть. И опухоли спадать не торопятся. Плюс, похоже, сама кровь заражена. Разнесла отраву по всему организму, кожа почти везде нехорошо выглядит. И очищаться она не торопится. Но если судить по тому, как эти двое выглядят, они тоже не бойцы. У девушки вид такой, будто она воинствующая атеистка, считающая активный образ жизни вредоносной религией. Ногти грязные и обломанные, но заметно, что еще пару дней назад ими можно было грести вместо весел. С такими руками не очень-то повоюешь. Фигура не спортивная, нет ни намека на развитую мускулатуру и килограмм 8-9 откровенно лишних. Причем речь идет не о красоте, а о банальном здоровье. У нее явное ожирение. Убери указанные цифры, стройная и звонка не станет, просто опасную нагрузку на организм снизит. Грош, наоборот, болезненно худой. Ещё чуточку сбросить и можно объявлять дистрофиком. Мышечной массы тоже особо нет. В бою он разве что от пуль сможет получше других уворачиваться. Это потому, что в тощего попадать куда сложнее, чем в толстого. Возникает резонный вопрос как в такую компанию занесло грешника. В том смысле, почему и он, и они относятся к одной недокасте. Либо это троица исключения, или что-то здесь не так. Он ведь безо всяких навыков и единичек в первый день уверенно разделался сразу с двумя привилегированными участниками и заставил оставшихся четверых удалиться. Ну, не совсем заставил, но ход мысли верный да и потом неплохо себя проявлял. И потому подозревал, что ему такой статус поставили, дабы снизить преимущество, так сказать, уравниловку устроили. Однако новые знакомые совсем не такие. Если говорить об уравниловке, именно им надо добавлять всего и побольше. Они ни физически, ни психологически не готовы к таким событиям. На боевом счету этой троицы нет ни одной победы. Они даже не стремятся поквитаться, с кастовыми ублюдками. Мешок грезит тем, чтобы у него получилось как можно быстрее домчаться до конца яруса, не нарвавшись при этом на новые неприятности. И на этом его видение будущего заканчивается. Вишний грош, судя по его обмолвкам, из такого же теста. Грежник даже намекнул, что после первого яруса ничего не закончится. Дальше будут новые и новые ярусы, никто не знает, сколько их. Причём этот, если верить стартовой информации, облегчённый, как бы учебный. Площадка для спокойного изучения правил непонятной затеи неизвестных кукловодов. Дальше всё должно усложниться. Возможно, там значительно хуже. Настолько значительно, что те, кто здесь ничего не наберут. Там сольются без помощи кастовых прямо на старте. Так какой смысл игнорировать то, что здесь можно заработать? ведь мысли о будущем у грешника не на ровном месте зародились. Если верить интуиции и некоторым намёкам, ярусом выше всё будет кишеть не туповатыми и не слишком сильными гаками, а противниками, к которым не стоит даже приближаться, если твой уровень ниже пятого. А эти трое с нулевыми туда рвутся. Намёк мешок не понял или сделал вид, что не заметил и по просьбе грешника, начал чертить на земляном полу расположение загона, охраны вокруг него и прочих объектов, контролируемых бандой, вновь завёл свой рассказ с самого начала. Только на этот раз больше не фактические детали вдавался, а в свои эмоции. Грешника чужие рефлексии совершенно не интересовали, поэтому приходилось снова и снова обращать внимание собеседника на корявые рисунки, дабы тот вспоминал разные подробности. Глядишь, что-нибудь новое всплывёт. Полезное. Но, увы, на 99% выдавался откровенный словесный шлак, а ценность оставшейся единички под большим сомнением. Неизвестно, кем был мешок до того, как сюда попал, но явно не в разведке служил. Попроси такого ротезея пересчитать солдат на вражеских позициях, он напрочь арифметику позабудет». Да он даже сейчас, в спокойной обстановке, настолько подавленный выбит из колеи, что даже не додумался задать главный вопрос. С какой целью его новый знакомый интересуется такими деталями? Ведь в представлении мешка корм, узнав о существовании загона, обязан стремиться лишь к одному – оказаться как можно дальше от столь ужасающего места и постараться даже не думать о его существовании, дабы сон не потерять. Дожидаться, когда вишня и грош полностью оправятся, грешник не стал. Зачем? У них своя дорога, у него своя. Нет смысла держаться вместе. Но я оставил их не с пустыми руками. Выделил два телефона и столько же браслетов, включая полностью разряженный. Скоро он вновь восстановится, так что лишним не будет. Плюс пилюли лечебные и таблетки бодрости. По себе знал, что последние напрочь лишают цена и дают ураганный прилив сил. Неизвестно, как часто ими можно злоупотреблять, но даже если один раз в сутки срабатывают без последствий, это уже солидная прибавка к активному периоду. 80 километров пройти по пересечённой местности в тропическом климате это для неподготовленного человека не шутка. Оставленные подарки существенно повысят шансы троицы на выживание. А вот росте цифровых показателей сами должны позаботиться. Люди взрослые, да и грешник им не нянька. Он вообще с пустыми руками и полным отсутствием информации начинал. И ничего, как-то справляется. Прощаюсь, еще раз указал на север. «Смотри, не перепутай мешок. Иди ровно, чтобы вершина вон того холма оставалась правее. Дальше выйдешь к крутому склону. Вдаль него влево надо двигаться». За ним будет дорога. Можно опять влево по ней, но недолго. Увидишь дом. Или унюхаешь дохлого тигра и обезьян. Я там бросил несколько копий и дубинок макак. Хлам, конечно, но это предметы испытания. Уж получше, чем твоя палка». «Я понял. Я всё понял», – закивал мешок. «По его виду заметно, что к месту побоища он вряд ли пойдёт» упоминание о том, что там разлагается труп свирепого тигра, чуть до обморока его не довело. Слабонервный, но не тащить же их за ручку. Не маленькие сами разберутся. Грешник и так их серьезно выручил. Да помоги ему кто-нибудь так же в самом начале. Пришлось бы этого благодетеля боготворить. Шутка ли? Каждому по книге навыков выделил, причем все полезные. У каждого из коллег по несчастной роли имеется свободный слот под активный навык. И чтобы выучить книгу, ничего не требуется, даже пустые контейнеры не понадобятся. Просто прочитать внимательно, ничего не пропуская. Весьма щедрая помощь. Пожал мешку руку, развернулся и направился дальше на юг. А тот, провожая его чуть ли не со слезами на глазах, с надрывом крикнул след. «Может, всё-таки с нами?» Зачем тебе туда? Ведь все на север идут. Здесь всем на север надо. Грышник, не останавливаясь и не оборачиваясь, не громко ответил: А я никуда не тороплюсь, успею. Ожёл телефон завибрировал, приняв сообщение. Не сбавляя скорость, потянулся к разгрузке, в которой лежал полезнейший и одновременно предательский предмет. Тут для него хорошее место, если вспомнить про неразрушимость устройства или как минимум высочайшую прочность. Глядишь, прикроет от пули или чего-нибудь другого. Дополнительная защита не помешает. Хоть бери ты с головы до ног смартфонами, вкладывайся. Вот только где их столько взять? Вы щедро помогли участникам испытания. Они действительно нуждались в вашей помощи. Вознаграждение за благое дело. 116 баллов. Плюс 1950 к карме. Вам доступно увеличение ранга одного предмета. Внимание! Опция доступна только в ближайшие 24 часа, после чего в случае, если ее не используют, будет аннулирована автоматически. Внимание! Вы можете увеличить ранги только тех предметов, которые находятся у вас в данный момент, потому что для увеличения ранга требуется контакт телефона с предметом. Оказывается, добрые поступки здесь приветствуются. Даже как-то странно, ведь это первый подобный случай на фоне тотальной беспощадности. Но можно и без поощрения обойтись, ведь сейчас грешник помогал не за награду. Он вообще на неё не рассчитывал. Однако, раз так, придётся признать, что кукловоды в этом случае проявили жадность. Могли бы контейнер с начинкой подкинуть. Побогаче.